Глава двадцать седьмая. Дорога. Монорельс неторопливо тронулся в путь, оставляя позади лабораторию по клонированию и Артура. Возможно, и стоило его убить, разобраться с ним раз и навсегда, а не оставлять позади, но... Я осознавал, что совершаю ошибку, но ничего не мог с этим поделать. Прямо сейчас я сидел, пристально всматриваясь во мрак тоннеля, который пытались рассеять фонари монорельса. Совсем скоро мы окажемся в Нруярсу и столкнемся с дремлющим там злом, чем бы оно ни было. Что будет дальше? Хороший вопрос. Страшно представить, что на нас может скинуть безумный искусственный интеллект, получивший доступ к автономной системе безопасности. Мехи? Турели? Дроны? «Коль, мы можем поговорить?» Осторожно поинтересовалась Вера и, не дожидаясь разрешения, присела рядом. Говорить с ней мне не хотелось, но все-таки стоило бы. В отличие от остальных членов отряда Артура, с ней я выстроил вполне неплохие отношения, но текущая ситуация, казалось, поставила на них крест. «Вперед!» – ответил я, не оборачиваясь. «Как ты себя чувствуешь?» «В смысле...» «Нормально». Сухо ответил я, но затем, вздохнув, продолжил уже менее раздраженно. «Я действительно чувствую себя обычно. Что бы ни происходило с моим телом, я не ощущаю никаких странностей. Хотя вот эта штука...» Я продемонстрировал Вере Шип, и впрямь выглядит жутковато, но не более. Мне даже не больно, когда Шип выходит сквозь кожу, и крови нет. Я спрятал свое странное кристаллическое оружие, поняв, как неестественно и жутко это выглядит. А Кшера и Руна, где они, кстати? Спят, слишком перенервничали, ожидая моего возвращения. Вот как, протянула Вера. Что, если они тоже заражены? Они ведь тебя лапали и все такое. Нет, не думаю, взял я себя в руки. У Кшеры есть МБП, и он не показывает каких-либо признаков инфекции. Руну я сканировал с помощью визора, и тот тоже не заметил ничего необычного. Полагаю, инфицировать кого-то другого я могу лишь этим шипом. Я демонстративно похлопал себя по руке. «Понятно», — ответила Вера, запрокинув голову и взглянув куда-то наверх. Она сидела так почти минуту, прежде чем задала другой вопрос. «Если ты не заразен, то выходит, если я тебя сейчас поцелую, то не заражусь?» «А ты хочешь меня поцеловать?» «Вот еще, я же не с ума сошла», – рассмеялась она и закрыла тему. «Кстати, а что ты собираешься делать?» «Ну, потом. Ты же понимаешь, что даже без Артура ты не можешь вернуться в наш мир. Без обид, но риск слишком велик. Мы не можем рисковать и проносить эту заразу туда». «Вера, ты говорила, что мы друзья. Осторожно, начал я». Ты права в том, что теперь мне нет места в моем мире. Нынешний я там – не лучшая идея. Но и просто отдать тебе регенератор, надеясь, что ты его доставишь, я не могу. Ну да, доверять мне после... Не в этом дело, прервал я ее. Я тебе доверяю, в разумных пределах, разумеется. Я знаю, что ты выполнишь мою просьбу, но... Это моя сестра, Вер. У нее не осталось больше никого, кроме меня, и я должен хотя бы с ней попрощаться по-человечески. То есть, ты хочешь попасть домой хотя бы на день, но это рискованно, и я... Вера, не ты ли сейчас отчаянно пыталась вернуть мое расположение и вновь стать друзьями? Если тебе так угодно, можешь быть со мной, следовать шаг за шагом. Но это должен быть я. Вера молчала долго. Для нее это было тяжелое и сложное решение. Я – потенциальная угроза целому миру, даже если именно сейчас я не заразен. «Хорошо. Ты прав. Будь я на месте твоей сестры, то тоже восприняла бы странно незнакомку, которая пришла сказать, что брат больше не вернется. Я возьму тебя с собой, но буду постоянно рядом». «Спасибо». Для меня это правда много значит. А после возвращения, чем займешься тут? Крайне эгоистичной и, наверное, злой вещью. Буду двигать прогресс. Хочу многому научить малуров, вытащить их из той пучины стагнации, в которой они живут. Скорее всего, это ничего не даст, и в итоге они так и будут жить примитивным племенем уже через поколение два, полностью забыв все, что я им дал, но... Думаю, стоит попытаться. «В этом есть хоть какой-то смысл, не находишь?» «Прогрессорство», – кивнула она. «Да, это благородно. Посвятить жизнь тому, чтобы другие стали жить лучше, даже зная, что это ничего не даст». «Ну а ты?» «Как я уже сказала, у меня есть одно неоконченное дело. Да и моя болезнь», – вздохнула она. «Посмотрим». «Возможно, я в итоге составлю тебе компанию и буду встречать старость на пляжах этого мира. Буду загорать, смотреть на волны, а мускулистые малуры будут приносить мне коктейли». Я усмехнулся, представив эту картину и невольно поймал себя на мысли, что хотел бы показать этот мир Лили. «Думаю, ей бы тут понравилось». «Тогда решили». Глядишь, к твоей старости смогу организовать тут винокурню и буду поставлять малурское вино дракасам. Звучит как план. А ты знаешь, как делать вино? Понятия не имею, но у меня еще будет куча времени, чтобы освоить это искусство по заранее взятым из нашего мира руководством. Хорошие планы, Коль. Хорошие.